Глава 35. Небольшое войско растекалось по гребню вала. «Как они туда попали?» — спросила я у Видогора. Земля для оборонительного сооружения была взята у основания вала. То есть сейчас перед возвышением зиял ров, и проходом через двойной заслон служила только дорога, которую мы пока не успели перегородить. «Чародеи воздуха!» — указал мне наставник на светящиеся желтые и зеленые силуэты. Они принесли войско на вал. У меня чародеев почти не было. Дияк, наставник и я. И Еще тройка дружинников желтого уровня, от них проку мало. Сейчас кудесники все были возле меня. Ступайте в дальнюю слободу, на подмогу Михаилу, мы тут сами. Архип первым заметил летящий на нас огненный шар отразил его в сторону противника, цель поразила около пяти воинов, которые загорелись точно в факелы, мечась по склону. Мои воздушные чародеи развернули светящуюся пелену, которая отражала атаки противников, но позволяла нашим ратникам разить цели. Отряд ландмейстера стремительно уменьшался, послышались разгневанные крики. Кудесники левонцев потратили свои силы на переправку воинов через ров. Теперь от них помощи было мало, и военачальник рыцарей просчитался. Войска пришлось цепочкой растянуть по гребню вала. Где они стали отличной мишенью и не могли начать массированную атаку, застряв между земляной горой и стеной города. На кострах уже кипела смола. Моя дружина знала свое дело. Отряд собрался возле ворот под предводительством Тихона, а я спустилась со стены к ним. Дозволь, княжна, мы за городом постоим, выкурим супостатов земли нашей. Задержитесь еще на время. Тихона воин бывалый, и ратники мои люди смелые и преданные. Но послушайте меня. Я смогу прорядить войско ливонцев, потому же пойду вместе с вами». «Куда?» — ахнул мой Тиун. «В битву?» «Не впервой», — усмехнулась в ответ. «Мне сам Александр доверился в сражении с ливонцами. А ты сомневаешься?» «Прости, Иерамила Владимировна», — склонил голову Тихон. «Уберечь тебя пытаюсь. Одна у нас Надежда славенская. Зазря в битву вязываться не стану», — успокоила его. «Ждите меня здесь». Забралась снова на стену, пока между войсками шла вялая перестрелка. У лан-мейстера хватило ума отдать приказ, чтобы погасили огни факелов. Теперь мои воины пускали стрелы почти вслепую. Я создала ледяную сферу, накачивая ее силой. Загорелась внутри знакомая звезда, швырнула бомбу от себя, и тут, поставленный видогором и архипом щит, сыграл со мной злую шутку. Сфера увязла в нем, пусть и на доли секунды потеряв скорость. И скатилась к подножию вала, разорвавшись там, не причинив никому вреда, лишь высоко взметнув комья земли. Ландмейстер рассмеялся, хрипло, точно ворон закаркал. «Ну погоди, гадёныш!» «Снять защиту! Поднять щиты! Когда попаду в ливонцев, лучники, ваш черёд!» Видогора Архип спорить не стали. Опустили руки, а в лицо пахнуло гарью. И ещё одна попытка. Наставник подхватил мою бомбу, корректируя ее полет. В этот раз снаряд угодил точно в цель, в самую гущу вражьего войска. Взметнулись камни. Воинов раскидало в разные стороны. Сто нагласили ночную мглу. Послышалась резкая брань. Следом за мной лучники пустили в полет свои стрелы. Тонко запели они в ночи, жали растерянных ливонцев. Ландмейстер пальнул в подножие стены. Сотрясись забороло, пламя метнулось вверх. Видогор Архип, окружите огонь коконом без воздуха». Как могла на объясняла я, меня позицию. Меня прекрасно поняли. Замерцала над пожаром синяя дымка. Стал угасать бушевавший огонь. Без подпитки кислорода пламя вскоре погасло. Снова метнула сферу в Покатились воины в ров, цепляясь руками за землю. И опять удар сотряс стену. «Нет, двоих моих магов не хватит, чтобы унять пожар». «Воды!» — крикнула я, заборола. «Быстро! Поднимайте, горожан! Не вовремя по домам отсиживаться!» Пусть тащит воду с колодцев. Архип, видогор, оставайтесь здесь. Гасите пламя, если пойдет стена, созданная мной. Нам не сдержать ливонцев. Недалеко от ворот был кусок стены, полностью изо льда. Он и сейчас не представлял собой хорошей защиты, хоть я и старалась укреплять ее чаще других, А если попадет туда огненный чародей, нам не сдобровать. Быстро спустились вниз, заметив, что к моему отряду присоединились чадные воины во главе с Михаилом. Как посмел ты ослушаться приказа? Не гневайся, княжна. Спокойно все на дальней слободе. Дозорных я оставил. Мы же на помощь тебе поспешили. Левонцы решили у ворота оборону прорвать. Далее не пошли. Добро, кивнула в ответ. Если ошибся, спуску тебе не дам. Дружинники с удивлением смотрели на мое разгневанное лицо, не ожидая такой ярости от девушки, едва достающей им до плеча. Я пробежала вперед, поманив за собой трех чародеев из дружины. Со мной рядом оказался Вячка. «Княжна, про меня позабыла. У тебя едва чары проснулись». Отмахнулась я. «Лучше мечом орудой». Вячка не стал спорить, только вскинул руки, и вокруг него разлился темно-зеленый кокон. А сила-то моего воина достигла за это время хорошего уровня. Я тихо хмыкнула и указала ему на место рядом с собой. ты ручьи подземные, заполним ров. Если сможешь, устроим достойное отступление ливонцам». Во главе войска меня терпеливо ждал Тихон, встал рядом с ним. «Открыть ворота!» — гаркнула я. «Держать щиты перед войском!» — обернулась к чародеям-дружинникам. «Так мы сможем беспрепятственно выйти из ворот, которые тут же закроются за нами, отрезая путь к отступлению». Дружина шла вперед. кони здесь были не нужны. На узкой дороге они только создадут толчию. Ливонцы черными тенями стягивались ближе к нам, ланмейстер прекратил обстрел стен». На ходу я создала сферу, швырнула ее вперед. Взрыв — за ним еще один. Рыцари прикрывались щитами, но это слабо им помогало. Я целила в Андреаса, но тот ловко отметал бомбы в сторону, оскалившись точно звери. Завязался бой, будто привидения сражались мои вражеские войны. Тишину нарушали лишь предсмертные стоны. Чадные ратники прорубались вперед, как ледокол среди мёрзлых глыб. Многие падали, но никто из них не отступал. По-другому они не умели. Гридни бились отчаянно. Ливонцы, надеясь на молниеносный приступ, ошиблись. Теперь же я видела на их лицах безнадежность и страх. Я не ринулась в гущу боя, как и обещала. Темнота стала моим союзником. Приглушила свои чары, алый угас, а вот ландместера видела отлично. Вокруг войска вместе с я приблизилась к нему. «Беги через волкрову, попробуй поднять подземные воды. Понапрасну не рискуй, возьми с собой пару воинов». — сказал я ратнику. — Чадных возьму, они понятливее. Кивнул Вячка и скрылся. Я же поспешила к ландмейстеру, который метал огненные сферы в моих людей. — Прикрыть княжну! — раздался зычный голос Тихона. он даже в бою не сводил с меня глаз. Я воздела руки, прокладывая ледяную тропу к Андреусу. Мак заметила резво отпрыгнула только в ладонях моих уже звенела от мощнейшей силы сфера. Создала ее за пару секунд, надеюсь что чары не подведут. Швырнуло почти в лицо врагу. Грохот сотряс воздух. Ледяные осколки посекли рыцаря, обогрев его кровью. Андреас зарычал. Бегом кинувшись ко мне, его руки превратились в два огромных факела, от которых за версту разило жаром. Перед ланмейстером выросла ледяная стена, замедлив его бег, остудив пыл его чар. «Вокруг нас кипела битва. Мои воины только успевали отражать нападки ливонцев, пытающиеся добраться до меня». Рядом оказался Тихон с грозным рыком, отбивающий атаки врагов. Мой сияющий ореол освещал место битвы, так что и факелов не надо. Я видела льющуюся кровь, отрубленные руки, ноги и головы, стонущих ливонцев и раненых гридней. Ярость всколыхнула мою силу. Ледяной ураган полетел навстречу Ланмейстеру, сметая на пути незадачливых рыцарей. Андрей сосклабился, воздел руки вверх, но его пламя не смогло унять ледяной шквал. Он резко вскрикнул, отступив назад, едва удержался на ногах. Около меня летали осколки. Воздух остыл, пар шел изо рта. Ты пришел на мою землю, пощады не жди. Мой голос низкий, утробный, я сама его с трудом узнала. Разнесся далеко окрест. Новый шквал. Сила ярила, сибурила венах. Сияние раскинулось до ворот пурпурным светочем. Воинов смело с моего пути. Земля промерзла становясь скользкой. Чары мои, точно ледяные пальцы, схватили ливонцев за ноги, примораживали сапоги врагов к стылу почве. И рыцари дрогнули, сдавая позиции. Сначала понемногу, а потом просто бросились бежать. Ландмейстер не растерялся. Полыхнул его орел, огненный смерч понесся в мою сторону. Время точно замедлилось. Интуитивно я будто сгустила воздух, насытив его ледяным крошевом. Видела, как языки пламени тянутся ко мне, теряя по пути свою силу. В лицо пахнуло жаром, а в руках моих наливали звездами две сферы. Как я тогда сумела устоять, осталось для меня загадкой. Вложив свою ярость в снаряды, швырнул их вперед в искажённое лицо противника. Рвануло так, что Андреаса подкинуло в воздух, воздух, швырнув метров на десять. Сломанной куклы покатился ландмейстер по склону. Крики ужаса пронеслись волной, а вслед рыцарям летела ледяная лавина. Мои дружинники поотстали, поняли, что они и сами могут попасть в морозную мясорубку. Я заметила, как подхватили Андреаса и его воины, вытаскивая с поля боя. Они оказались в удачном месте, там, где шла дорога из Словенска, там, где можно было вырваться. Дружинники ринулись вперед. Те из ливонцев, кто не смог выбраться на дорогу, побежали по склону вверх. Мы поспешили за ними. Вечка не подвел. Ров не затопило, но рыхлая земля превратилась в вязкую топь. Рыцари затягивало в грязь, и я же подморозил ее, сделав их отступление невозможным. Живьем, брать!» — крикнула своим. «Надо узнать, что еще задумал хитрый враг». Рядом расхохотался Тихона. «Так их еще выковырить нужно! Ты же их приморозила!» «Подождут поутру. Сами оттают, наверное». Губы сами дрогнули в усмешке. Рядом появился весьма чумазый вечка, довольный, сияющий улыбкой на лице. «Получилось! Даже лучше, чем я ожидала!» — хлопнула его по плечу. Ратники настигли Ливонцев, За рвом у были кони. Дробный стук копыт, раздавшийся в ночи, возвестил побеги побеге вражьего войска. Тех, кому удалось избежать пагубной трясины. «Уходят, проклятые!» В отчаянии крикнул какой-то воин. «Пусть бегут. Разнесут весть по городам и селам, что не совладать им отныне со славянской княжной», отозвался Тихон.